Глава 3. 4 простых шага для формирования лучших привычек. В 1898 году психолог Эдвард Торндайк провёл эксперимент, который заложил основу для понимания того, каким образом формируются привычки и какие принципы управляют поведением. Торндайк интересовался изучением поведения животных и начал свои исследования с работы с кошками. Он поместил каждую кошку внутрь устройства, известного как проблемный ящик. Ящик был сконструирован таким образом, что кошка могла выйти через дверь, только совершив простое действие, например, потянув за петлю, нажав на рычаг или наступив на платформу. Например, один ящик содержал рычаг, который при нажатии открывал дверь на боковой стороне ящика. Как только дверь открывалась, кошка могла выскочить из ящика и побежать к миске с кормом. Большинство кошек хотели убежать сразу же после того, как их помещали в ящик. Они тыкали носом во все углы, пытались просунуть лапы в отверстие и царапали находившиеся в ящике предметы. Спустя несколько минут эксперимента ящика кошки случайно нажимали на рычаг, дверь открывалась, и они убегали. Торндейк отслеживал поведение каждой кошки в ходе нескольких попыток. Вначале животные просто беспорядочно передвигались по ящику, но как только кошке удавалось нажать на рычаг и открыть дверь, начинался процесс научения. Постепенно каждая кошка научилась связывать действие нажатия на рычаг с наградой возможностью убежать из ящика и получить доступ к корму. После 20-30 попыток это поведение становилось настолько автоматическим и привычным, что кошка могла покинуть ящик буквально за несколько секунд. Например, Торн Дайк записал: "Кошке номер 12 потребовалось следующее количество времени, чтобы выполнить действие: 160 секунд, 30 секунд, 90 секунд, 60, 15, 28, 20, 30, 22". 11 15 20 12 10 14 10 8 8 5 10 8 6 6 7 В ходе трёх первых попыток кошка выскакивала из ящика в среднем за 1,5 минуты. В ходе трёх последних попыток ей потребовалось в среднем 6,3 секунды. С практикой каждая кошка начинала делать меньше ошибок, и её действия становились более быстрыми и автоматическими. Кошка не повторяла одни и те же ошибки, напротив, она сразу же принимала правильное решение. Основываясь на этих исследованиях, Торндейк описал процесс научения следующим образом: Когда после определённого действия следуют приятные последствия, появляется тенденция к его повторению, а если следуют неприятные последствия, происходит отказ от повторения. Его труд представляет собой прекрасную отправную точку для дискуссии о том, как в жизни формируются привычки. Он также даёт ответы на некоторые фундаментальные вопросы. Например, что такое привычки и зачем вообще мозг утруждает себя их формированием? Зачем мозг формирует привычки? Привычка – это поведение, которое повторилось достаточное количество раз для того, чтобы стать автоматическим. Процесс ее формирования начинается со стадии проб и ошибок. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с новой жизненной ситуацией, мозгу приходится принимать решение. Как реагировать на эту ситуацию? Когда вы впервые сталкиваетесь с проблемой, то не уверены в том, каким образом ее следует решать. Подобно кошке Торндайка, вы сначала испытываете все предметы, чтобы проверить, что сработает. Неврологическая активность в мозгу в этот период очень высока. Вы тщательно анализируете ситуацию и принимаете осознанные решения о своих действиях. Вы воспринимаете огромное количество новой информации и пытаетесь осмыслить её. Мозг занят, определяя максимально эффективную программу действий. Иногда вы неожиданно наталкиваетесь на решение, подобно кошке, которая случайно нажимает на рычаг. Вы ощущаете беспокойство и обнаруживаете, что пробежка помогает вам успокоиться. Вы интеллектуально истощены после долгого рабочего дня и замечаете, что видеоигры помогают вам восстановиться. Вы исследуете и исследуете, исследуете и вдруг получаете вознаграждение. После того, как вы получите неожиданное вознаграждение, вы измените свою стратегию на будущее. Мозг незамедлительно начнёт фиксировать те события, которые предшествовали вознаграждению. Погоди-ка, это было приятно. Что я делал непосредственно перед этим моментом? Это и есть та самая петля обратной связи, которая стоит за всеми поступками человека. Пробовать, ошибаться, учиться, пробовать иным образом. С практикой бесполезные действия прекращаются, а полезные действия закрепляются. Это и есть формирование привычки. Если вы сталкиваетесь с проблемой неоднократно, мозг начинает автоматизировать процесс её решения. Привычки всего лишь набор автоматических решений, которые справляются с проблемами и регулярно воздействуют на вас. Учёный бихевиорист Джейсон Греха писал: Проще говоря, привычки надёжные решения, которые призваны справиться с повторяющимися проблемами в окружающем нас мире. Когда привычка сформирована, уровень активности в мозгу снижается. Вы научились фиксироваться на тех ориентирах, которые предсказывают успех, и не реагируете ни на какие другие стимулы. Если в будущем повторится подобная ситуация, вы точно будете знать, что следует делать. Вам больше не нужно будет анализировать её с разных точек зрения. Мозг пропускает процесс проб и ошибок и создаёт собственные правила. Если происходит это, нужно делать то. Эти мысленные сценарии выполняются автоматически в соответствующей ситуации. Теперь, если вы испытываете стресс, то испытываете желание отправиться на пробежку. Как только вы возвращаетесь с работы, хватаетесь за джойстик видеоприставки. Выбор, который один раз потребовал усилий, теперь совершается автоматически. Привычка сформирована. Привычки ментальные горячие клавиши, возникшие благодаря опыту. В определённом смысле слова, привычка просто воспоминание о тех действиях, которые предпринимались когда-то в прошлом, чтобы решить проблему. Если внешние условия соответствующие, можно просто обратиться к этому воспоминанию и автоматически применить аналогичное решение. Основная причина, по которой мозг помнит о прошлых событиях, заключается в необходимости предсказывать, какой вариант действий будет наиболее эффективен в будущем. Формирование привычки невероятно важный процесс, поскольку сознательная психическая деятельность узкое место в работе мозга. Мозг может одновременно уделять внимание только одной проблеме. Таким образом, он постоянно работает над тем, чтобы обеспечить концентрацию внимания на той задаче, которая является наиболее важной. Всегда, когда это возможно, сознание стремится перенести выполнение тех или иных задач в область бессознательного, то есть перейти к их автоматическому выполнению. Именно это происходит каждый раз, когда формируется привычка. Привычки снижают когнитивную нагрузку и освобождают мозг, так что вы можете сконцентрироваться на других задачах. Несмотря на очевидную эффективность привычек, некоторые люди до сих пор не могут понять их преимуществ. Их аргументы звучат следующим образом: не сделают ли привычки мою жизнь скучной? Я не хочу обрекать себя на такой образ жизни, которым не могу наслаждаться. Не исчезнет ли из жизни динамичность и спонтанность, если в ней будет столько рутины? Вряд ли такие вопросы провоцируют ложную дихотомию. Они заставляют вас думать, что необходимо выбирать между формированием привычек и свободой. На самом деле, эти явления не исключают, а взаимно дополняют друг друга. Привычки не ограничивают свободу, они создают её. Действительно, люди, которые не управляют привычками, часто имеют минимум свободы. Так, не имея хороших финансовых привычек, вы будете постоянно бороться за каждый доллар. Не имея хороших привычек, связанных со здоровым образом жизни, вы будете постоянно испытывать недостаток энергии. Не имея хороших привычек, связанных с учёбой, вы будете постоянно чувствовать себя отстающим. Если вы постоянно вынуждены принимать решения для выполнения простых задач, когда мне тренироваться, куда отправиться, чтобы написать письмо, Когда оплатить счета, у вас не остаётся времени на свободу. Только сделав основы жизни проще, вы можете создать ментальное пространство для свободных мыслей и творчества. И наоборот, когда все привычки доведены до автоматизма и базовые вопросы жизни находятся под контролем, ум свободен для того, чтобы сфокусироваться на новых вызовах и решать новые задачи. Построение привычек в настоящем позволит в будущем уделить больше времени тому, что вы действительно хотите делать. Наука о том, как работают привычки. Процесс формирования привычки можно разделить на четыре простых этапа: стимул, желание, реакция и вознаграждение. Те, кто читал книгу Сила привычки Чарльза Дахига, узнают эти термины. Дэхиг написал великую книгу, и моя задача заключается в том, чтобы начать с того места, где он остановился, и сформулировать на базе этих этапов четыре простых закона, которые вы сможете применить, чтобы сформировать лучшие привычки в жизни и работе. Выделение этих базовых компонентов процесса помогает нам понять, что представляет собой привычка, как она работает и как её можно улучшить. Этот четырёхступенчатый процесс лежит в основе каждой привычки, и мозг проходит через эти стадии в одинаковом порядке. Первая стадия стимул. Стимул побуждает мозг инициировать то или иное поведение. Это порция информации, которая предсказывает вознаграждение. Наши доисторические предки обращали внимание на стимулы, которые предсказывали местонахождение таких первичных подкреплений, как еда, вода и секс. В наши дни мы тратим большую часть времени на изучение стимулов, которые предсказывают вторичные подкрепления, такие как деньги и слава, власть и статус, похвала и одобрение, любовь и дружба, чувство самоудовлетворения. Разумеется, эти поиски также косвенно способствуют реализации таких потребностей, как выживание и размножение, которые являются глубинными мотивами всего, что мы делаем. Мозг постоянно анализирует наше внутреннее и внешнее окружение в поисках информации о том, где находится подкрепление. Поскольку стимул является первым показателем того, что мы находимся в непосредственной близости от подкрепления, он естественным образом приводит к возникновению желания. Желание второй шаг, и они являются основным фактором мотивации, который стоит за любой привычкой. Без определённого уровня мотивации или желания, то есть без стремления к изменениям, у нас нет никакой причины действовать. То, чего мы хотим, это не привычка как таковая, а изменения, которые она приносит с собой. Так, вы не хотите курить сигарету, вы стремитесь испытать чувство удовлетворения, которое приносит курение. Аналогичным образом, вас мотивирует не процесс чистки зубов, а ощущение свежести и чистоты во рту. Вы не хотите включать телевизор, вы хотите развлечений. Каждое желание связано со стремлением изменить внутреннее состояние. Это очень важный момент, который мы детально рассмотрим в дальнейшем. Желания различаются у разных людей. Теоретическое получение любой информации может вызвать желание, но на практике людей не мотивируют одни и те же стимулы. Так, например, звук игровых автоматов может вызвать сильную волну желания у игрока. Для того же, кто играет редко, перезвон монет и хруст купюр в казино будет лишь посторонним шумом. Стимул не имеет смысла, пока они не будут проинтерпретированы определённым образом. Мысли, чувства и эмоции наблюдателя вот что превращает стимул в желание. Третий шаг реакция. Реакция это регулярная привычка, в соответствии с которой мы действуем, либо в форме мысли, либо в форме действия. Будет ли реакции иметь место, зависит от того, насколько мы мотивированы и от того, какое количество сложностей ассоциируется с поведением, которое представляет собой реакцию. Если определённое действие требует больше физических или умственных усилий, чем человек готов потратить, то он скорее всего не будет совершать его. Наша реакция также зависит от возможностей. Это звучит просто, но привычка действительно не сформируется, если мы не способны совершить те или иные действия. Если вы хотите играть в баскетбол, но не можете прыгнуть достаточно высоко, чтобы сделать бросок, значит, вам не повезло, вы не сможете этого делать. В конечном счёте реакция приносит вознаграждение. Подкрепление является конечной целью любой привычки. Стимул это информация о подкреплении, желание, стремление получить вознаграждение. Реакция это получение подкрепления. Мы добиваемся подкреплений, поскольку они служат двум целям: первая удовлетворять нас, и вторая учить нас. Первая цель подкреплений удовлетворение желаний. Да, подкрепления сами по себе приносят выгоду. Еда и вода снабжают нас энергией, которая необходима для выживания. Повышение по службе приносит больше денег и уважения. Поддержание спортивной формы улучшает здоровье и повышает шансы на успех у противоположного пола. Но непосредственной выгодой от подкрепления является то, что она удовлетворяет желание утолить голод или приобрести определённый статус или добиться одобрения. Как минимум на определённый момент подкрепление приносит удовлетворение и освобождает от желания. Во-вторых, подкрепление учит нас, какие действия стоит запомнить на будущее. Мозг устройство для обнаружения подкреплений. По мере того, как мы идём по жизни, сенсорная нервная система постоянно мониторит, какие действия удовлетворяют желания и приносят удовольствие. Чувство удовлетворения и разочарования часть того механизма обратной связи, который помогает мозгу различать полезные и бесполезные действия. Подкрепления замыкают петлю обратной связи и завершают цикл формирования привычки. Если на любой из четырёх стадий поведения будет неудовлетворительным, оно не превратится в привычку. Уберите стимул, и формирование привычки никогда не начнётся. Уменьшите желание, и у вас не будет достаточной мотивации, чтобы действовать. Если те или иные действия будут слишком сложными для вас, вы не сможете их осуществить. А если вознаграждение не удовлетворит желание, то у нас не будет причины ещё раз совершать эти действия в будущем. Без трёх первых шагов определённое поведение не наступит. Без всех четырёх шагов это поведение никогда не повторится. Итак, стимул пробуждает желание, мотивирующее нас на реакцию, которая в свою очередь приносит вознаграждение, удовлетворяющее желание, и в конечном счёте начинает ассоциироваться со стимулом. Все вместе эти четыре шага формируют неврологическую петлю обратной связи: стимул-желание-реакция-вознаграждение. Стимул-желание-реакция-вознаграждение. Именно они, в конечном счёте, формируют привычки на автоматическом уровне. Этот цикл известен как петля привычки. Этот четырёхступенчатый процесс происходит не время от времени. Скорее он представляет собой бесконечную петлю обратной связи. которая формируется и остаётся активной в каждый момент нашей жизни, даже сейчас. Мозг постоянно сканирует окружающую среду, предсказывая, что произойдёт в следующий момент времени, испытывает разные типы реакций и учится на результатах. Весь процесс в целом происходит за какую-то долю секунды, и мы повторяем его снова и снова, не осознавая этого. Мы можем разделить эти четыре шага на две фазы: фаза проблемы и фаза решения. Фаза проблемы включает стимул и желание, то есть ситуацию, в которой мы осознаём, что необходимы какие-то изменения. Фаза решения включает реакцию и вознаграждение, то есть ситуацию, в которой мы совершаем действия и достигаем изменений, к которым стремились. Всё поведение управляется стремлением решить ту или иную проблему. Иногда проблема заключается в том, что вы замечаете что-то хорошее и хотите получить это. Иногда в том, что вы испытываете боль и хотите избавиться от нее. В любом случае, цель формирования любой привычки — решить проблему, с которой вы столкнулись. В ниже приведенной таблице можно увидеть несколько примеров того, как эта ситуация может выглядеть в реальной жизни. Представьте, что вы входите в темную комнату и нажимаете на выключатель. Вы воспроизводили это простое привычное действие столько раз, что осуществляете его, не задумываясь. Вы проходите все четыре стадии одномоментно, за секунду. Желание заставляет вас действовать моментально. К тому времени, когда мы становимся взрослыми, мы редко замечаем привычки, которые по сути управляют нашей жизнью. Большинство из нас даже не задумывается о том, что по утрам мы всегда зашнуровываем первым один и тот же ботинок или отключаем тостер после каждого использования, или всегда переодеваемся в удобную одежду, придя домой. После десятилетий ментального программирования мы автоматически следуем этим мыслительным и поведенческим паттернам. Таблица. Проблемы и решения. Фаза проблемы. 1. Стимул Вы слышите звук нового сообщения на телефоне. Второе желание. Вы хотите узнать содержание этого сообщения. Фаза решения. Третье. Реакция. Вы хватаете телефон и читаете текст. Четвёртое. Вознаграждение. Вы удовлетворяете желание прочесть сообщение. Действие схватить телефон начинает ассоциироваться со звуком сообщения. Фаза проблемы. Первая стимул. Вы отвечаете на электронную почту. Второе желание. Вы начинаете испытывать стресс и ощущение, что перегружены работой. Вы хотите взять ситуацию под контроль. Фаза решения. Третье вы грызёте ногти. Четвёртое вознаграждение. Вы удовлетворяете желание снизить стресс. Действие грызть ногти начинает ассоциироваться с ответами на электронные письма. Фаза проблемы. Первое стимул. Вы просыпаетесь. Второе желание. Вы хотите почувствовать себя бодрым и полным сил. Фаза решения. Третье реакция. Вы выпиваете чашку кофе. Четвёртое вознаграждение. Вы удовлетворяете потребность почувствовать себя бодрым и полным сил. Действие пить кофе начинает ассоциироваться с пробуждением. Фаза проблемы. Первое стимул. Вы идёте по улице недалеко от офиса и внезапно ощущаете запах пышек. Второе желание: вы хотите съесть пышку. Фаза решения. Третья: реакция. Вы покупаете пышку и съедаете её. Четвёртое: вознаграждение. Вы удовлетворяете потребность съесть пышку. Действие покупка пышки начинает ассоциироваться с прогулкой по улице вблизи офиса. Фаза проблемы. Первое стимул. Вы сталкиваетесь с серьёзным препятствием в работе над проектом. Второе желание. Вы чувствуете, что оказались в тупике и хотите избавиться от ощущения фрустрации. Фаза решения. Третье реакция. Вы достаёте телефон и проверяете социальные сети. Четвёртое вознаграждение. Вы удовлетворяете потребность избавиться от ощущения фрустрации. Действие, проверка социальных сетей начинает ассоциироваться с возникновением трудностей в работе. Фаза проблемы. Первое. Стимул. Вы входите в темную комнату. Второе. Желание. Вы хотите видеть окружающие предметы. Фаза решения. Третье. Реакция. Вы нажимаете на выключатель. Четвертое. Вознаграждение. Вознаграждение. Вы удовлетворяете потребность видеть. Действие нажатия на выключатель начинает ассоциироваться с пребыванием в тёмной комнате. Четыре закона изменения поведения. В следующих главах мы ещё раз рассмотрим, каким образом четыре стадии: стимул, желание, реакция, вознаграждение, влияют практически на каждое совершаемое нами действие. Но прежде чем мы сделаем это, необходимо трансформировать эти четыре шага в практические рекомендации, которые можно использовать, чтобы формировать хорошие привычки и устранять плохие. Я назвал эти рекомендации четыре закона изменения поведения. Можно рассматривать каждый закон как рычаг, который влияет на поведение. Если рычаги находятся в правильной позиции, формирование хорошей привычки происходит без усилий. Если же они в неправильной позиции, то хорошую привычку сформировать практически невозможно. Вы можете использовать обратную трактовку этих законов, чтобы понять, каким образом можно искоренить дурные привычки. С моей стороны будет безответственно заявить, что эти четыре закона исчерпывающий набор правил для изменения поведения любого человека. Но я уверен, что они близки к этому. Как вы вскоре увидите, четыре закона изменения поведения применимы практически к любой сфере жизни: от спорта до политики, от искусства до медицины, от создания театральной постановки до менеджмента. Эти законы можно применять независимо от того, с каким вызовом вы столкнулись. Нет необходимости в выработке абсолютно иной стратегии для каждой привычки. Таблица. Как сформировать хорошую привычку? Первый закон. Стимул. Заметность. Второй закон. Желание. Привлекательность. Третий закон. Реакция. Простота. Четвертый закон. Вознаграждение. Удовлетворение. Таблица, как искоренить дурную привычку. Первый закон обратная трактовка стимул, незаметность. Второй закон обратная трактовка желание, непривлекательность. Третий закон обратная трактовка реакция, сложность. Четвёртый закон обратная трактовка вознаграждение, отсутствие удовлетворения. Если вы хотите изменить своё поведение, просто задайте себе вопросы: Первый. Как я могу сделать это очевидным? Второй. Как я могу сделать это привлекательным? Третий. Как я смогу сделать это простым? Четвёртый. Как я смогу сделать так, чтобы это приносило удовлетворение? Наверное, вам приходилось задаваться вопросами, почему я не делаю то, что планировал делать? Почему я не теряю вес или не перестаю курить или не откладываю деньги на пенсию или не берусь за подработку? Почему я говорю о чём-то, что это очень важно, но никогда не нахожу времени на это? Ответы на эти вопросы можно найти в одном из четырёх законов. Ключевым моментом для формирования хороших привычек и искоренения дурных является понимание этих фундаментальных законов и способность применить их к конкретной ситуации. Каждая цель обречена на провал, если она противоречит натуре человека. Привычки формируются с жизненными системами. В следующих главах мы по очереди рассмотрим эти законы и покажем, каким образом можно применять их, чтобы создавать систему, в которой хорошие привычки будут формироваться естественным образом, а дурные привычки отмирать. Резюме. Привычка это поведение, которое стало автоматическим благодаря многократному повторению. Конечной целью каждой привычки является решение жизненных проблем с минимальными затратами энергии и усилий. Каждая привычка может быть представлена в форме петли обратной связи, которая включает 4 шага: стимул, желание, реакцию, вознаграждение. 4 закона изменения поведения представляет собой простой набор правил, которые можно использовать, чтобы сформировать лучшие привычки. Эти законы звучат следующим образом: Первый: придайте очевидности. Второй: добавьте привлекательности. Третий: упростите. Четвёртый: привнесите удовольствие.